522. -е. Матерь мира. Меня призывающий ответ получает мгновенно. Чем выше индивидуальность, тем быстрее ответ, и тем более он космичен. Служение мне освобождает от служения себе. Только не имеющий ничего своего, моё все имеет. Условия близости, магии, для обывателя тяжко, Нелегко и для ученика, если в нем личное начало еще не изжито? Личному нет места в сферах моих, доступны лишь высшие тряди. в теле ментальном, доступны освободившемуся от трех низших оболочек. Указую принять к исполнению завет о сверхличном общении в духе со мною.